Глава 34. Миллер. «Ты в порядке?» Я нахожу Исайю с миской солёных крендельков на коленях. Он сидит и дуется в одиночестве в Дагауте, в то время как на поле продолжается семейный день. «Нет». Сев на скамейку рядом с ним, я отправляю в рот крендель. «Ты не можешь винить её за то, что она в некотором роде родственница этого парня». Я ни в чём её не виню, в моих глазах она настоящий ангел, который не может сделать ничего плохого. Но я могу винить её мать за то, что у неё ужасный вкус, и она вышла замуж за человека, который, как я могу предположить, является дьяволом, поскольку Дин Картрайт — само сатанинское отродье. Я сгибаюсь пополам от смеха. Это не смешно, Миллер, просто худший из возможных сценариев. Нет, могло быть и хуже. Он усмехается. Что, черт возьми, может быть хуже, чем то, что Кенни приходится родственникам Дину, мать его, Картрайту? Они могли спать вместе, так что я считаю, что сводный брат — это победа. Карии глаза Исаии расширяются. Я буквально вижу, как в его голове проносится осознание. Боже мой, ты права. Свесив ноги со скамейки, я беру еще несколько крендельков. «Кстати, с днем рождения!» — говорит он, прижимаясь ко мне плечом. Спасибо. Будет странно, если тебя здесь не будет. Если ты не будешь ездить с нами в поездке. Все другие няни, отстой. Боже, я не хочу думать о другой няне. Я даже не спросила Кая, что он собирается делать с ребёнком, когда я уеду, в основном потому, что в глубине души не хочу представлять кого-то другого на моём месте. А ты? Начинаю я. А он знает, кто меня заменит? Пока никто. Тренеры и кое-кто из персонала составили график работы, чтобы помочь Каю до конца сезона, так что пока ему не понадобится привлекать кого-то ещё. И в зависимости от того, как далеко мы продвинемся в плей-офф, у нас в запасе в лучшем случае месяц игр или около того. Я быстро киваю. Звучит неплохо. Он кладёт руку мне на плечо. Тебя невозможно заменить, Миллер. Никто другой никогда не будет такой горячей няней. Из моей груди вырывается беззвучный смех. «Исайя, Родес, ты, как всегда, очарователен. Сама-то ты как? Держишься?» «Не очень. Я полагаю, ты расстроена из-за того, что расстаёшься со мной. И это никак не связано с моим братом или племянником. Ты теперь такой обаятельный и остроумный. Действительно становишься совершенно другим человеком». Он усмехается. «Как думаешь, ты скоро вернёшься нас навестить?» В его вопросе столько надежды, и я знаю, что эта надежда относится исключительно к его старшему брату. «Я так не думаю. Я занята работой, и на данный момент у меня запланированы консультации по 16 кухням. Это заказы на 4 года». «4 года?» — в его голосе слышен шок. «Чёрт, я даже не знаю, что буду делать следующие 4 дня. Что уж говорить о 4 годах». Когда я впервые открыла свой список консультационных услуг, я хотела получить всё, что только могла. У меня было не так много родственников или друзей, о которых я беспокоилась. Я сосредоточила всё своё внимание на том, чтобы быть лучшей. Но теперь нехватка свободного времени, отсутствие социальной жизни кажется мне ужасным. И, если честно, мне ужасно одиноко. «Можно мне на минуточку стать серьёзным?» — спрашивает он. И ты знаешь, что это важно, потому что я очень редко бываю серьёзен. И ты, и я. Мы оба. Я знаю. Мы сводим моего брата с ума. Я отправляю в рот ещё один крендель, пока Исайя ёрзает на скамейке, пытаясь устроиться поудобнее, хотя серьёзности ему это совсем не прибавляет. Молока и лучший человек, которого я знаю. Он мой лучший друг и лучший отец для своего сына. Став старше я начал осознавать всё, что он для меня сделал. Ни один пятнадцатилетний подросток не должен оставаться один на один со своим братом или сестрой. Он помог мне пережить смерть нашей мамы. Помог мне окончить старшую школу. Научил водить машину. Чёрт возьми, этот парень даже повёл меня покупать мою первую упаковку презервативов. Он посмеивается про себя. Какая ирония судьбы, учитывая, что именно он стал отцом в результате несчастного случая. Мы находим взглядами этих двоих. Макс дёргает Кая за прядь тёмно-каштановых волос, выбивающихся из-под кепки. Я пытаюсь сказать, что мой брат заслуживает всего мира. А для него весь мир — это ты. Мой пульс учащается, сердце бешено колотится в груди. Внутри меня растёт странное противоречие. Я хочу быть для него всем, потому что он быстро стал всем для меня. Но меньше всего я хочу, чтобы этот человек из-за меня пострадал. И Сайя не обязан говорить мне об этом. Я знаю, какой у него хороший брат, сколь многого он заслуживает. Это то, что заставило меня в него влюбиться, хотя я так старалась этого не сделать. Я поняла это вчера на фотосессии. Я не знала, каково это — быть влюблённой». И осознание того, что я влюблена, подкралось незаметно. И всё это не имеет значения, потому что это был просто промежуточный этап на пути к возвращению к моей реальной жизни. «Если есть хоть какой-то шанс, что ты вернёшься, чтобы увидеть их...» Исайя качает головой. «Я не знаю, о чём я спрашиваю. Просто пытаюсь отплатить Каю за всё, что он для меня сделал». Я никогда не видел, чтобы он смотрел на кого-то так, как смотрит на тебя. Никогда не видел, чтобы он был настолько поглощен кем-то другим, и я не знаю, как тебе это удалось. Он был так сосредоточен на Максе в течение последнего года, что забыл о себе. Но ты... Ты о нём не забывала. Я прошу тебя, не забывай о нём, когда уедешь. Исайя. Я со вздохом опускаю голову ему на плечо. «Поверь, я никогда не смогу забыть твоего брата. Я никогда не смогу забыть Кая и его сына. Они запечатлелись в моей душе, и, к сожалению, я никогда не смогу сказать об этом Каю, дать ему хоть какую-то надежду на то, что я смогу остаться. Завтра я уезжаю из города, и мне больно от того, что ноющая тоска по дому уже начала проникать в моё тело. Это одно из наших правил». Никаких громких признаний в любви. Я попросила Кая помнить, что у нас с ним всего лишь летняя интрижка, и молюсь, чтобы я оказалась единственной, кто об этом забыл. «Привет, ты Миллер?» «Дочь Эммита». Поднимаю взгляд и вижу мужчину, который кажется ровесником моего отца. Он спускается по лестнице в Дагаут. Он кажется довольно милым, пока я не замечаю на его куртке логотип команды «Атланта». Подняв голову с плеча Исаи я говорю. «Да, это я. Я Брайан. Когда-то мы с твоим отцом вместе играли в главной лиге. О, очень круто. Приятно познакомиться. Вы сейчас работаете в Атланте?» Я указываю на логотип у него на груди. «Да, я бы с удовольствием как-нибудь поработал с твоим отцом. Мы с ним были отличной парой». На самом деле он был моим кетчером, пока не решил оставить карьеру в середине сезона, в то время как мы одерживали победы в мировой серии. Улыбка исчезает с моих губ. В этом сезоне он оставил карьеру из-за меня. У нас с ним были бы свои кольца, если бы он остался и доиграл этот сезон, но ему просто пришлось отказаться от участия. Для меня это просто дико. Брайан недоверчиво качает головой. Для нас тогда это было... «Тяжёлое время?» «Да», — выдыхает он с невесёлым смешком. «Жаль, что его опрометчивое решение стоило ему карьеры». Исайя переводит взгляд с тренера Атланты на меня. «О чём он толкует?» Я отмахиваюсь, понимая, что Кай даже брату не рассказал о том, что Монти мне не родной отец, и о том, как возникла наша семья. Эммет уволился в середине сезона, чтобы удочерить её». Брайан жестом указывает на меня. Ей некуда было податься, поэтому он ушёл из лиги и начал тренировать в каком-то захолустном колледже. Из-за этого он также пожертвовал немалой суммой. Я чувствую, как внимание Исаи прожигает моё лицо, но всё, что я могу сделать, — это опустить голову и смотреть себе под ноги. Как будто спустя столько лет я всё ещё не чувствую себя виноватой из-за того, что мой отец пожертвовал ради меня своей жизнью — Этот случайный чувак напомнил мне об этом в присутствии зрителей. «Твой папа сказал, что ты теперь большой шеф-повар», — продолжает Брайан. «Сказал, что скоро ты будешь на обложке какого-то журнала. Приятно слышать. По крайней мере, ты делаешь что-то впечатляющее в своей жизни после того, как он отказался от своей. Послушай-ка». Исайя встаёт со скамейки. «Что, чёрт возьми, с тобой не так?» Брайан кажется искренне смущен, как будто он просто констатирует факты, а не пытается обидеть меня своими словами. Исая всё в порядке». Я тяну его за руку, чтобы он вернулся на скамейку рядом со мной. Он прав. Как мне неприятно услышать эти слова, это именно то напоминание, в котором я нуждаюсь, чтобы пережить сегодняшний вечер и завтра снова отправиться в путь».